Глава сороковая. Меня зовут Кара. Вы, наверное, уже поняли. У таких людей, как я, способных что угодно, любовь и горе, счастье и печаль, рано или поздно обратить в предлог для бесконечного одиночества, в жизни не бывает ни больших радостей, ни больших огорчений. Не могу сказать, что мы не понимаем других людей, когда их переполняет радость или горе напротив. Мы очень очень хорошо их понимаем. А вот чего мы не можем понять, так это почему нас самих, наш разум и сердце в такие мгновения охватывает странное тихое беспокойство. Это беспокойство занимает в наших душах место по праву принадлежащие настоящей радости или горю похоронив тесте хвала аллаху все прошло гладко я поспешил домой и обнял шукере чтобы утешить ее но моя жена опустилась на подушку прижала к себе враждебно глядящих на меня сыновей и заплакала на взрыт а я только и мог что стоять и растерянно смотреть на нее то что для нее было горем для меня обернулась торжеством. Я женился на женщине, о которой мечтал всю жизнь, похоронил ее отца, который меня унижал, и стал хозяином дома вместо него. Кто поверит моим слезам? И все-таки я искренне хотел почувствовать горе, но у меня не получалось. А ведь Эништей был мне вторым отцом. К тому же Прохиндей Имам проболтался о том, что увидел, обмывая тело. Я еще во дворе мечети почувствовал, что толки о насильственной кончине и ниште распространились среди собравшихся. Поэтому мне хотелось огорчиться хотя бы из-за того, что неспособность заплакать могли истолковать мне во вред. Вы же знаете, сколь власти над нами этот страх прослыть бесчувственным. Добросердечные тетушки, не желающие, чтобы все сторонились подобных мне людей, придумали нам замечательное оправдание. Он про себя плачет. Вот и я. Плача про себя, спрятался в уголке от пронырливых соседей и дальних родственников, рыдающих в три ручья. И откуда у них столько слез? Я пребывал в нерешительности. Может быть, уже пора проявить себя настоящим хозяином дома. Тут кто-то постучал в калитку. Я встревожился, подумав, что это Хасан. Но я и на Хасана был согласен, только бы спастись из слезного ада. Но это был юноша посыльный. Меня звали во дворец. Я растерялся. Выходя со двора, я нашел в грязи монетку. Один Акче. Сильно ли я испугался, узнав, что меня желают видеть во дворце? Испугался. Да. Однако я был доволен, что вышел из дома. Иду по улицам, дышу морозным воздухом. Смотрю на деревья, лошадей, собак, людей. Есть мечтатели, уверенные, что жестокость мира можно смягчить добрым словом. Прежде чем их отдадут в руки палачу, они болтают с тюремщиками о прелестях жизни, о крякающих в продуутках и о том, какой странной формы облако плывет по небу. Вот и я попытался подружиться с прыщавым посыльным, но он оказался на редкость неразговорчивым и неулыбчивым. Когда мы проходили мимо Айя Софии, я посмотрел на тоненькие кипарисы, робко тянущиеся к помрачневшему небу, и вздрогнул. Страшнее всего было даже не то, что... Теперь, когда после стольких лет разлуки я женился на Шекюре, меня могут отдать в руки палача. А то, что я закончу свою жизнь под пытками, не успев ни одной ночи провести в одной постели с любимой, ни разу не насладившись ею досыта. От мысли о такой несправедливости по спине у меня пробежал холодок. Я снова увидел надвратные башни, на которые с таким страхом смотрел утром, но мы направились не к воротам, сразу за которыми ждали заплечных дел мастера и быстрые на руку палачи, а к столярным мастерским. Когда мы проходили между складами, я увидел гнедую лошадь, изо рта которой вырывался пар. В грязи, прямо под ногами у лошади, Сидела и вылизывалась кошка. Она даже не посмотрела на нас. Как и меня, ее больше занимала своя собственная шкура. Когда мы миновали склады, меня приняли у молчаливого посыльного два человека. По их фиолетово зеленой одежде я не смог понять, кто они такие. Отвели в маленький домик, который, судя по свежему запаху дерева, был построен недавно. Втолкнули в маленькую темную комнату и закрыли дверь на замок. Я знал, что в темную комнату часто запирают перед пытками. Это один из традиционных способов заранее напугать человека. Оставалось только надеяться, что начнут мои мучители с фалаки. Я сидел и пытался придумать какую-нибудь ложь, которая помогла бы мне выйти сухим из воды. В соседней клетушке, по всей видимости, сидело много человек, оттуда доносился гул голосов. Кое-кто из вас наверняка уже успел, усмехнувшись, подумать, что я разговариваю совсем не как человек, которого вот-вот ожидает пытка. Разве я не говорил вам, что верю в свою удачливость? Если все случившееся со мной за эти два дня после двенадцати лет страданий не утверждает вас в мысли, что я счастливый раб Аллаха, то вот вам еще один знак. Монетка, которую я нашел, выходя со двора. Ожидая пытки, я утешал себя мыслью о том, что эта монетка спасет меня. Что она — доброе предвестие, посланное мне Аллахом. И мне удалось себя в этом убедить. Я много раз доставал свою счастливую денежку, гладил ее и целовал. Но когда меня вытащили с темной клетушки и отвели в другую комнату, где я увидел начальника стражи и бритоголовых палачей и хорватов, я понял, что от Акче не будет толку. Безжалостный внутренний голос был прав. лежащие в моем кармане денежка вовсе не знак, посланный Аллахом, а просто-напросто одна из тех монет, которыми я два дня назад осыпал голову шакюре незамеченные соседскими мальчишками. И так, когда меня отдали в руки палачей, у меня уже не оставалось ни единой соломинки, за которую можно было бы ухватиться. Надежда умерла. Я даже не заметил, как из моих глаз покатились слезы. Я хотел молить о пощаде, но не в силах был выдавить из себя ни слова, как бывает во сне. Я видел войны и смерть, Наблюдал, как пытают и казнят изменников И знал, что человек в одно мгновение может превратиться в ничто. Но сам раньше не переживал подобного. Когда с меня снимали жилет и рубашку, я чувствовал, что вместе с одеждой меня словно бы лишают связи с миром. Один из палачей навалился сверху, встал коленями мне на плечи, другой — уверенными привычными и даже изящными, как у готовящей еду женщины, движениями закрепил вокруг моей головы нечто вроде клетки и стал медленно поворачивать ручку. Это была не клетка, а тиски, которые начали сжимать мою голову с двух сторон. Я изо всех сил закричал, я молил о пощаде, но мои слова невозможно было разобрать. Слезы лились ручьем. Тиски перестали сжиматься. Меня спросили — Не я ли убил Эништей, не Фенди? «Нет», — выдохнул я. Тиски снова пришли в движение. «Как же больно!» Снова спросили. «Нет, тогда кто?» «Не знаю». Я начал думать, а не сказать ли, что это я убил. Однако мир так плавно кружился вокруг меня. У меня владело полное безразличие. Может быть, я привык к боли. На какое-то время мы с палачами словно бы замерли в неподвижности. Голова уже не болела, только страшно было. Едва во мне снова ожила надежда, что спрятанная в кармане денежка не даст палачам меня убить, как они и в самом деле меня отпустили. Сняли с головы тиски. На самом деле их жали совсем чуть-чуть. Тот палач, что сидел на спине, слез. Однако извинения в его взгляде я не увидел. Я надел рубашку и жилет. Наступила долгая-долгая тишина. Потом в комнату вошел главный художник, мастер Осман. Я подошел к нему, поцеловал руку. — Не расстраивайся, сынок, — сказал он. — Тебя просто проверяли. Я сразу понял, что нашел нового отца после смерти Аништей. Султан изволил приказать, чтобы тебя пока не пытали, пояснил начальник стражи. Ибо счел нужным, чтобы ты помог мастеру Осману найти мерзавца, который убивает рабов владыки Вселенной, делающих книги и рисунки для них. Вам дается три дня. За это время вы должны, поговорив с подозреваемыми и изучив их рисунки, найти убийцу. Повелителю крайне не нравятся слухи, которые смутьяны распускают о его книге и художниках. Он распорядился, чтобы я и главные казначей Хазы-Мага оказывали вам всяческую помощь. Один из вас — человек, близкий покойному Эништей, слышавший его рассказы о книге и о том, как работали приходящие к нему по ночам художники. Другой — великий мастер гордящийся тем, что знает всех художников как свои пять пальцев. Найти вам нужно будет не только гнусного убийцу, но и похищенный им рисунок, о котором распускают столько слухов. Если вы не сделаете этого за три дня, то по распоряжению нашего справедливого султана первым на допрос с пристрастием отправишься ты, Карай Фенди. А потом, несомненно... Очередь дойдет и до мастеров-художников. Два старых друга, главный художник Османа Фенди и снабжающий его мастерскую заказами, материалами и деньгами, главный казначей Хазымага, не обменялись ни единым знаком, даже не переклянулись. По крайней мере, я этого не заметил. «Всем известным продолжил начальник стражи, — что если в каком-нибудь ремесленном цехе, выполняющем заказы для дворца, совершается преступление, то весь цех, включая и его главу, считается виновным, пока не найдет и не выдаст преступника. Если этого не происходит, наказанию подвергается весь цех. Поэтому нашему мастеру Осману следует раскрыть глаза пошире и внимательно изучить все страницы, понять, Откуда взялась та злая сила, что посеяла вражду среди безгрешных дотоли да художников, и выдать преступника на справедливый суд нашего повелителя? Только так он сможет спасти честь своего цеха. Мы снабдили его всем, что для этого нужно. Готовы удовлетворить и другие просьбы. Будет таковые возникнут. Мои люди уже обыскали дома мастеров, и сейчас несут сюда... Все найденные рисунки.